Глава 16. Неожиданное открытие надолго выбило меня из колеи. Почти час сидел на скамейке и перебирал факты, домыслы, возможности. За этими размышлениями надоело смотреть даже мая, и девушка в итоге удалилась, перестав за мной следить. Несмотря на то, что искра подтвердила правильность моей догадки по главному вопросу, оставалось ещё очень много неясного. Например, самое важное Откуда такая животная ненависть у Сугова к предполагаемой родне? Тем более даже если всё так и у Кацу и Изау один отец, то что с того? Силы перевёртышевы Зауни пробудились. То есть я никак не могу претендовать на роль в благородном роду или на часть наследства. Да и ненависть к Понсу глубоко личная, слишком личная. Так что, скорее всего, вопросы рода, наследования или чего-то столь же формального тут не важны. Чем же так само существование брата доводит Кацу до желания убивать? При этом, судя по всему, юный перевёртыш не рассматривал ранее меня как свою возможную родню. Что же изменилось? Только то, что он узнал имя матери Изао и то, что её работа связана с музеями. И одной этой информации хватило, чтобы Кацу почти полностью потерял контроль над внутренним зверем. Впрочем, если предположить, что Сугавара мало что знал о личности своего брата, располагая только отрывочными данными, то здесь уже возможны варианты, которые объясняют случившееся более или менее правдоподобно. Конечно, подобные размышления были притянуты за уши, но зато они давали непротиворечивую картину происходящего. Что же касается причин столь сильной ненависти, то тут на одних догадках далеко не уедешь. а для полноценного анализа мне критически не хватало данных. Все же я не настолько хорошо изучил юного оборотня, чтобы знать ведущие его мотивы. Может, найти к отцу и прямо с ним поговорить? Не такая безумная идея, кстати. Да, можно нарваться, но если буду внимательным, то каким бы быстрым ни был суговора, в излом выйти успею до того, как станет слишком поздно. Вообще хорошая, я бы даже сказал, взрослая идея. Только если и начинать такой разговор, то точно не сегодня. Надо дать парню остыть. А то он сейчас на эмоциях и вряд ли способен мыслить здраво. Завтра? Нет, не рискну. Послезавтра? Уже разумнее. Решено, дам к отцу пару дней остыть и поговорю с ним прямо. Что бы с уговара не думал, но в памяти бы зао я должен узнать правду об его отце. И узнаю. Высокомерный перевертыш еще не знает, с кем связался. Хорошо, что Майя уже ушла, а то не представляю, как бы она интерпретировала кровожадную улыбку на моём лице. Захотелось выйти в излом и выплеснуть эмоции, но этого делать было нельзя, потому как чёртова царапина будет заживать 2 дня минимум. И эти 2 дня излом для меня закрыт, если не хочу наталкивать Майю на ненужные вопросы. Опять я привязан к реальности, второй раз подряд по причине травм, и это начинает безмерно раздражать. Может попросить Зангхэма провести мою сертификацию как сенса? Всё равно то, что у меня пробуждена искра, кажется, знают все, кого хотя бы немного интересует личность Иза Уальяна. Пусть настоятель обители знаний нарисует мне ранг чувствующего, и тогда быстрое заживление ран синяков никого не будет волновать. Определённо, встряска пошла мне на пользу. Вторая умная мысль за неполный час. Погуляв немного по острову, поужинал в столовой, угостив себя эклерами, и отправился в свою комнату. К моему облегчению, Майя больше не возвращалась следить за мной. Так как я не спал нормально уже пару дней, то несмотря на все переживания этого дня, уснул сразу после того, как постирал подаренный Майе шарф и принял душ. Да так крепко спал, что будильник расслышал только на третьей минуте его работы. На утро привёл себя в порядок. Повязал девичий шарф на манер лент, которые носили рыцари древности, посвящая себя прекрасной даме. Как назло, моя шутка не сработала. Майя сегодня на занятиях так и не появилась. Зато Клэр нам не отыгралась за этот шарфик. Крис ткнула вилкой рыжая в однокурсника, стоило нам занять столик в открытом кафе. «Ты смотри», — она кивнула на шарфик. «И этот уже умудрился найти даму сердца». «А?» — не донеся ложку с супом до рта, Кристин уставился на меня. «Что?» «Это же лента прекрасной дамы!» — фыркнула Рыжеволосая. «И откуда она такая умная взялась?» «Причем так носить, как носит Изао, можно только ленту, подаренную лично дамой». «Да?» — быстро проглотив содержимое ложки, черноволосый заинтересовался. «Да!» — огрызнулась Клэр. «И ты бы сам это знал, если бы не прогулял две лекции по Геральдике подряд!» Да я знаем, что ты, махнула рукой на него девушка и перевела взгляд снова на меня. Куда любопытнее, к кому это наш из зауп подкатил да ещё так успешно. Вместо ответа показываю ей язык. Я всё равно узнаю, наклонив голову, уверенно произнесла рыжеволосая. Ага, кивнул Кристин на её слова. Она у нас такая, если приспичит, то из кожи вон вылезет, но своего добьётся. Опять ничего не произнося, пожимаю плечами. Над нашим столиком повисает непривычная тишина. Минута на две, пока мы все не доели первые блюда. Придвинув к себе тарелку со спагетти болоньезе, Клэр внезапно перехватила вилку на манер ножа и обвела нас немного злым взглядом. Не пойму, что со мной не так. Я и Кристиан благоразумно промолчали на эту провокацию, и она продолжила. Я умная? Да. Красивее? Да, девушка кивала в такт каждому своему утверждению. У меня всё на месте? Она пожмкала свою грудь, от чего Кристин покраснел словно варёный рак. Всё на месте. Так как так получилось, что два парня, которые рядом, завели интрижки с кем угодно, но не со мной? Э-э, потому что мы не самоубийцы, вернул должок рыжий за все её подколы Кристин. Нарываешься, Тут же поинтересовалась у него Клэр, подкидывая вилку в руке. Нет, просто ты забыл к своим достоинствам добавить: нетерпимая, коварная, наглая, насмешливая и слишком умная. Не ожидал от Черноволосова, что он проявит такую смелость и скажет подобное. Но ты и правда красивая, тут же поспешно добавил парень, заметив нехороший блеск в глазах девушки. Впрочем, Клэр откинулась на спинку стула и отложила вилку. Я бы всё равно отказала каждому из вас, гордо вздёрнула носик рыжеволосая. Ладно этот, её палец указал на черноволосого. С ним всё понятно, первая же юбка поманила и побежал. Я, я тебя умоляю. Ладно, первая симпатичная юбка поманила, уточнила девушка. Но от тебя яу не ожидала. Не ожидала чего? Надо было встреть в разговор, а то Кристиан надулся словно боевой петух. И эта пара могла реально поругаться, чего бы мне не хотелось. "Думала ты из тех, кто раз, выбрав, не меняет своего решения. Что ты в отличие от этого верти хвоста?" Она опять стрельнула глазами в сторону Воронёнка, "постоянен в своих чувствах. И внезапно я вижу на тебе ленту прекрасной дамы". Девушка подалась вперёд всем телом. "А как же мои грим?" Что-то к нему пристало, заступился за меня Кристиан. Мая это его недостижимый идеал. А жить-то как-то надо. Не останется же наш Изау вечным холостяком только потому, что влюбился безответно. Стоп, встрепенула Клэр. Крис, смотри, он улыбается. Я и правда не смог скрыть улыбки. И, -и" не понял её парень. Так, Та внезапно рыжея озарила. Девушка, покопавшись в сумочке, достала смартфон и начала что-то в нём листать. Видимо, нашла нужное и, подвинувшись к черноволосому, показала ему экран телефона. Не может быть, глаза Кристиана стали словно блюдца. Ещё как может, кивнула ему Клер. Они переглянулись и синхронно уставились на меня, демонстративно игнорируя их взгляды, поедая спагетти. Это же шарф Майи, первым не выдержал Кристиан. Скорее всего, Клер нашла в своём телефоне фотографию на которой Майя как раз в этом шарфике. Против таких улик не отвертеться, поэтому вновь играю в молчанку». «Именно», — подтвердила слова черноволосого рыжая, от ее обид и наигранной злости не осталось и следа. Она вся превратилась в комок любопытства. «Мужик!» — вскочил из-за столика Кристиан. «Дай пять!» «Это мало что значит на самом деле», — остудил я порыв друга, но на его пять ответил. Скорее совпадение, а не большая дорога начинается с малого шага, прервала меня Клэр и подмигнула. Ладно, раз это шарфик Майи, то же видите, вы прищины. Девушка вернулась к обеду, а мы с Кристианом облегчённо переглянулись. Надвигающийся шторм женской обиды на пустом месте прошёл мимо. После обеда я больше не пересекался с этой шубутной парочкой, так как мой план занятий отличался от их расписания. Весь остальной день пытался в свободное от учёбы время подловить Маю, но безуспешно. Немного обидно, она вчера полдня за мной следила, а сейчас, когда хотел бы попасться ей на глаза, её и не найти. Из-за ситуации с уговорами мне пришлось изменить своим привычкам. Обычно я предпочитаю ходить на острове по полупустым и непопулярным тропам. Но сегодня благоразумнее наоборот всегда быть в толпе и на виду. Возможно, из-за этого мне и к отцу не встретился. Что, впрочем, к лучшему, пусть спустит пар, успокоится, и тогда я сам его найду». Под вечер зашел в госпиталь, но к главврачу меня никто не допустил. Медсестра осмотрела мой подбородок, высказалась в духе, ходит тут всякий и тревожит по мелочам, намазала рану зеленкой и вытолкала за дверь. «Это хорошо, значит, коготь-оборотня не занес никакой заразы». Так как излом для меня был закрыт, то остаток дня провёл, закопавшись в учёбу. Почти до полуночи просидел в библиотеке и только когда она закрылась, вернулся к себе в комнату. Перед тем как лечь в кровать, проверил надёжность оконных замков. Поставил на подоконник кружки с водой и подпёр дверь тумбочкой. Когда на тебя точит клыки оборотень, подобные предосторожности это минимальное, что ты можешь сделать. И всё равно нормально выспаться не получилось. Всё время просыпался от любого шороха. Как назло, ещё и соседи снизу не знамы чем занимались полночи, двигая мебель. В итоге лучше бы не ложился. Даже прозвеневший звонок будильника показался мне облегчением. Приняв контрастный душ, привёл себя более-менее в порядок и оделся. Подумав, снял шарф, подаренный Майе, и убрал его в сумку. Кто знает, может найдётся кто-то столь же глазастый, как Клер. И тогда пойдут по универу ненужные слухи, а этого бы мне не хотелось совершенно. Что же касается Шибутной парочки однокурсников, то они будут держать языки за зубами. Как бы они ни любили поболтать, но каждый из них прекрасно понимает разницу между трёпом со своими и выносом информации вовне. Будь по-другому их бы не пригласили в группу Графа Рунорского и не начали бы готовить на будущих кураторов. Перед тем как выйти на улицу, раставил скрытые маячки, которые показали бы мне, проникал кто-то в мою комнату в моё отсутствие или нет. Из-за неожиданно появившегося брата моя паранойя вновь расцвела во всей красе. По расписанию первые занятия у нашей группы разделены, у каждого свой учебный план. Для меня это было плюсом, так как отвечать с самого утра на подколки Клэр или на расспросы Кристиана, у меня не было ни малейшего желания. А вот к обеденному времени Я уже расходился и был морально готов к болтовне с однокурсниками. Правда, пообедать я всё же решил отдельно и выбрал для этого малопопулярное кафе на северной оконечности острова. В задумчивости шёл по широкой, заполненной народом дороге, погружённый в свои мысли, и едва не столкнулся с Майей, а точнее, не с ней самой, а с её телохранителем. Сама же девушка стояла немного в стороне и о чём-то разговаривала с мистером Роком. Вот с кем я точно не хотел встречаться, так это с куратором от дома на холме, поэтому резко сменил вектор движения. Но было уже поздно. Изао окликнула меня Майя и, развернувшись к куратору, извинилась. Мистер Рок, я на минутку. Да, конечно, отпустил её представитель наследника. Дева Рыцарь жестом остановила телохранителей и подошла ко мне. Отойдём, произнесла она и кивнула на свободную от людей поляну. Привет, не найдя ничего лучшего, поздоровался я. Привет, привет, отмахнулась девушка. Мы удалились на достаточное расстояние, чтобы даже оборотню было тяжело подслушать, и Майя остановилась. По поводу суговары, начала она. Да. Вчера вечером студент первого курса Кэцу Суговара подал прошение о двухнедельном отпуске и покинул территорию университета. Эх, мне бы вчера узнать эту новость, выспался бы нормально. Но что-то мне не нравится о задумченном выражении лица девушки. Это же хорошо, уточняю я. Не совсем, покачала головой Майя. Я тут поспрашивала, и Сугавара это очень непростой род. Их внутренний зверь, она сделала паузу, которую я заполнил. Лис. Да, всё верно, Лис, немного удивилась моей осведомлённости девушка. И зверь рода очень хорошо накладывается на специализацию клана Сугавара. Меня ждут плохие новости, уточняю. Нехорошие, да, подтвердила Майя. Суговары занимают в японской аристократии весьма своеобразное место. Место шпионов, тайных дипломатов, и это не проверено, но ходят слухи негласных убийц, а затем добавила. Те преподаватели, с которыми я поговорила, называют Кацу одним из самых талантливых учеников за два десятка лет. когда дело касается скрытности и тайных заданий. То, что он официально покинул остров, не значит ничего. Юный Сугавара, учитывая его способности, мог легко вернуться, и этого возвращения никто бы не заметил. Боюсь, местная охрана недостаточно компетентна, чтобы остановить Кэтсу, если тот этого не пожелает. «Не весело», — моя паранойя заорала благим матом. «Я не знаю, что между вами произошло», Мая отступила на шаг. Но если есть возможность, то лучшим исходом будет тебе с ним помириться. Подобный враг даже для меня был бы непростым противником. Этими словами она даёт мне возможность отступить, сохранив лицо не более. Каким бы крутым бойцом ни был Кацу, против прошедший столько реальных битв Маи, у него не было ни малейшего шанса. Я и хотел с ним поговорить, говорю чистую правду. «Завтра думал его найти и решить все вопросы без применения силы». «Пфф», — выдохнула девушка. «Все же Клэр права». «Права в чем?» «В том, что в этом юном теле ее палец уперся мне в грудь. Не по годам развитые мозги». «Спасибо, не понимаю, это был комплимент или что?» «Да брось», — отмахнулась она. Ты единственный из тех, кого я знаю, кто в свои 17 лет для решения проблемы выбрал разговор, а не побег или безнадёжную драку. Она опять преувеличивает, но тем не менее мои слова её немного успокоили. По телу разлилось приятное тепло. Она за меня переживает. Я думал, что способен только бесить её, а оказывается, не всё так плохо. Я могу попросить выделить тебе охрану на эти 2 недели, предложила Майя. На простой отказ она обидится, потому как реально хочет помочь, и сказать ей банальное «нет» будет неправильным. «Охрану, способную остановить Кэтсу Сугавару?» — нашел я выход. «Нет», — после недолгого раздумья ответила девушка. «Боюсь, так хорошо охраняет только замок и штаб Ризва после теракта Эшена». «В таком случае не стоит того», — разыгрывая легкое сожаление произношу я. Мне не хотелось бы привлекать к себе лишнее внимание. И добавляю ещё один аргумент. Да и графт тоже будет не в восторге, когда его человека будет охранять кто-то со стороны. О, верно. Ты же под его патронажем, согласилась Майя. Тогда ты сам можешь попросить Габриэля о защите. Если посчитаю нужным. Если посчитаешь нужным, кивнула она и неожиданно улыбнулась. А ведь из тебя вышел бы нормальный парень. И выдержав театральную паузу, добавила: Если бы не твои роботы. А разыграв возмущение, я встал в позу и произнёс: Не изменяю тому, что люблю. Пфф", отмахнулась Майя, но от меня не укрылось, что она немного, совсем чуть-чуть, но покраснела. Ладно, меня ждут. Конечно. Держи, она вложила мне в ладонь свою визитку. Будут проблемы, звони. А просто так звонить можно? Не наглей, усмехнулась дева-рыцарь и поспешила вернуться к мистеру Року.